Чем дольше крокодил пил, тем более вязкой казалась жидкость. Последние капли он едва влил в судорожно сжавшуюся глотку. У губы онемели, мели, язык лежал бревном, дышать было трудно. «Садись», — сказала Ира. «Подходим, будущие граждане, не теряем времени. Мы все здесь хозяева себе. Мы владеем собой, и нами никто не владеет». Крокодил не припоминал, чтобы прежде Аира считал нужным подбадривать претендентов во время испытания. Осторожно ступая, он отошел подальше и сел на землю, скрестив ноги. Он видел, как оставшиеся ребята по очереди принимали питье, как Тимар Алк, последним взяв в руки скропу, поперхнулся от первого глотка, но перевел дыхание и выпил все до капли. Губам сделалось легче. Жжение в глотке прошло. Крокодил осторожно провел языком по небу. Вроде бы ничего страшного, наоборот стало лучше. «Все вы хозяева себе!» Аира выпустил древесный побег, тот моментально уполз дупло, и дупло захлопнулось, будто жадный рот. «Все мы знаем себя снаружи и изнутри». Он аккуратно пристроил половину сквы в развилке ствола. «Возьмите ножи и каждый начертите круг прямо на земле, так, чтобы вы оказались в центре круга». «Неужели явится нечистая сила?» — грустно подумал крокодил. Мальчишки исполняли приказ. Десять с лишним ножей воткнулись в землю, крокодил вытащил свой тесак и, чувствуя себя идиотом, нарисовал на земле неровную окружность. «А теперь, — мягко сказала Ира, — условия, соблюдения которых будет означать вашу победу. В следующие полчаса вы ни при каких обстоятельствах не должны будете выходить из круга. Зрение у вас нормальное, границы круга всем видны. Кто приступит линию хоть ногой, хоть рукой, провалил пробу. Всем ясно?» Все кивнули, и даже крокодил. Заговорить вслух не решился никто. Испытание заканчивается по моей команде и ни секунды раньше. Кто уйдет со своего места до сигнала, провалил пробу. Ясно? Новое движение головами Технический совет. Не смотрите друг на друга, не любопытствуйте. Повернитесь лицом к лесу, но если кто-то попадет в поле зрения, ничего ужасного не случится. Мальчишки задвигались, выбирая себе место, они инстинктивно расположились по кругу и теперь разворачивались спиной к товарищам. Крокодил помедлив сделал то же самое. Испытание начнется через несколько минут, просто ждите. Воркование, похожее на трансформаторный гул, сделалось тише. Крокодил облизнул пересохшие губы и почувствовал, что они покрыты вроде бы сахарной коркой. Прямо перед ним был ствол, похожий на гигантского комара, облитого мазутом. Крокодил видел крылья, облепленные черной кашей, маленькую голову и длинный хоботок. Четыре ноги уходили в землю. Четыре корня питали, по-видимому, это чудовищное растение, а первомутровые глаза, по-видимому, цветы. Над ними кружатся насекомые, похожие на серебряную пыль. Каждого в отдельности рассмотреть невозможно. Это облако, мерцающая сфера, этномологическая модель электрона. Крокодил подул, желая потоком воздуха потревожить летучее серебро. В этот момент из-за стволов, похожих на тонкие комариные ноги, вышел мальчик в джинсах и футболке, в китайских кроссовках, с цветным ранцем на плече. Крокодил задержал дыхание. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем он узнал эти сдвинутые брови, пухлые губы, мягкие щеки, настороженные карие глаза. Сколько ему? Семь? Восемь? Как он изменился за последние несколько месяцев? «Андрюша», — сказал он хрипло. «Па, ты где?» — спросил мальчик. «Я здесь, прямо перед тобой». «Я тебя не вижу». Брови мальчика сошлись плотнее. «Где ты?» «Я здесь. Ты же на меня смотришь». «Деревья», — сказал мальчик, подумав. «Много деревьев, темно. Папа». «Шагай вперед». «Крокодил протянул руку. Несколько шагов, и ты на меня наткнешься!» Мальчик глубоко вздохнул, его плечи прыгнули. Он посмотрел на крокодила, потом посмотрел вниз, себе под ноги. Он выглядел теперь не просто настороженным, не просто напряженным, напуганным, и страх его рос с каждой секундой. «Я не вижу, куда идти. Иди, не бойся, просто переставляй ноги. Па, забери меня отсюда!» В голосе мальчика был теперь ужас. «Да подойди же! Ты должен сам подойти! Всего десять шагов! Давай! Считать вслух! Ну, раз!»